Глава 9 А на другой день Бася с утра советовалась с мужем и паном Заглобой как бы соединить два любящих сердца. Оба они смеялись над ее горячностью, не переставая дразнить ее. Все же, уступая ей, как всегда и во всем, точно избалованному ребенку, они обещались помочь ей. «Самое лучшее», — сказал Заглоба, — «уговорить старика Нововейского не брать с собой девушку в Рашков». Теперь уж и холодно, и дороги не совсем безопасны, а за это время молодые люди часто будут видеться и окончательно влюбиться друг в друга. «Это превосходная мысль!» — воскликнула Бася. «Превосходная или нет?» — ответил пан заглоба. «Но ты все-таки с них глаз не спускай. Ты баба, и думаю, что в конце концов ты их сватой шиба баба всегда сделает по-своему, но только следи, как бы дьявол по-своему не сделал». Тебе будет стыдно, раз это выйдет твоих рук дело. Бася начала фыркать на пана заглобу, точно кошечка, потом сказала. А вы хвастали, что с молоду были турком и думаете, что все турки, а за я совсем не такой. Он не турок, но татарин. Тоже нашлась. Она будет за татарские чувства ручаться. У них у обоих больше слезы на уме от горя. «Эва при том прекрасная девушка. Но только у нее такой вид, точно у нее на лбу написано «На целуй». О, тоже птичка. Вчера я заметил, что когда она за столом сидела против красивого парня, то она так сильно дышала, что тарелка от нее отъезжала, и она должна была придвигать ее к себе. «Птичка, говорю тебе, вы хотите, чтобы я ушла? Не уйдешь!» Когда дело касается сватовства, знаю я тебя, не уйдешь. Но не рано ли тебе сватать? Это дело пожилых людей. Пани Боская говорила мне вчера, что когда увидела тебя в шароварах, то приняла за сына пани Володаевской, который учится верхом ездить вокруг забора. Ты не любишь степенности, степенность тебя не любит. Это уж по твоей фигуре видно. Ей-богу, настоящий школьник. Теперь на свете женщины совсем другие стали. В мое время, когда женщина сядет, бывало, на скамью, под ней скамья трещала и скрипела, точно кто собаки на хвост наступил. А ты могла бы и на коте верхом ездить, и он, пожалуй, не чувствовал бы. Говорят также, что женщины, которые начинают сватать, никогда уж не будут иметь потомства. «Неужели так говорят?» – спросил с тревогой маленький рыцарь. Но пан Заглоба расхохотался, а Бася, прижавшись своим розовым личиком к лицу мужа, сказала ему вполголоса: « «Ну, Михалок, будет время, мы поедем на богомолье в Ченстахов. Матерь Божья, может быть, все переменит». «Это действительно самое лучшее средство», — ответил Заглоба. «А теперь давайте говорить об Азье и Эвуне», — сказала Бася. «Как им помочь?» «Нам хорошо, пусть им будет хорошо». «Когда Нововейский уедет, им будет лучше», – сказал маленький рыцарь. «При нем они никак не могут видеться, тем более, что Азия ненавидит старика. Но если бы старик отдал ему Эву, то, может, простив прежние обиды, они полюбили бы друг друга, как родственники. По-моему, дело не в том, чтобы сближать молодых, они и без того любят друг друга, а в том, чтобы старика уломать». «Нововейский человек суровый», – сказала Бася. Азаглоба возразил. «Баська, вообрази себе, что у тебя есть дочь, и что тебе приходится выдать ее за какого-нибудь татарина». «Азы, я князь», — сказала Бася. «Я не отрицаю, что Тугайбей был знатной крови, но ведь и Гаслинг был шляхтич, а ведь Кшися Драгоевская не пошла бы за него, если бы он не получил прав гражданства». Тогда выхлопочили для Азы права гражданства. Легкое дело. Если б даже кто-нибудь захотел причислить его к своему гербу, это должен будет утвердить сейм, нужно время и протекция. Вот что время нужно, это нехорошо. А протекция найдется. Пан Гетман не откажет в ней, а зия, он любит хороших солдат. Михал, напиши Гетману. Хочешь, я дам тебе чернил, перо, бумагу? Пиши сейчас». Вот я тебе все принесу, и свечу, и печать, а ты сядешь и немедленно напишешь. Володаевский стал смеяться. «Боже всемогущий!» — воскликнул он. «Я молил тебя дать мне степенную жену, а ты мне сорванца дал. Если будешь говорить, так я умру». «Тьфу, еще беду накличешь!» — вскричал маленький рыцарь и обратился к пану Заглобя. «Вы не знаете какого-нибудь заговора против сглазу?» «Знаю, и уже сказал его», — ответил заглоба. «Пиши», — воскликнула Бася, — «пиши сейчас, а то я не выдержу». «Я бы и двадцать писем написал, только бы тебе угодить, но не знаю, какая будет от этого польза. Тут сам Гетман ничего не может сделать. Оказать ему протекцию он сможет только тогда, когда придет время». «Милая Бася, панна Нововейская открыла тебе свою тайну. Прекрасно». но с Азией ты еще ничего не говорил и даже не знаешь, питает ли он такое же чувство к Нововейской. Как же ему не питать, если он в кладовой ее целовал? Золотое сердце сказал, смеясь заглоба Словно новорожденный ребенок, только лучше языком ворочает. «Милая моя, если бы мы с Михалом вздумали жениться на всех, кого нам целовать случалось...» «Тогда нам пришлось бы сейчас же принять Магометанскую веру, и мне сделаться падишахом, а ему крымским ханом. Не так ли, Михал?» «Э-э...» «На Михала у меня было подозрение еще когда я не была его женой», — сказала Бася. И закрыв ему глаза рукой, она начала поддразнивать его. «Шевели, шевели усиками, ведь отпираться не будешь?» «Знаю, знаю, и ты знаешь. У Кетлинга». Маленький рыцарь действительно зашевелил усиками, чтобы скрыть свое смущение и придать себе смелости. И сказал, желая переменить разговор. А ты так и не знаешь, влюблен ли Азия в Нововейскую? Постойте, я переговорю с ним с глазу на глаз и все у него выпутаю. Конечно, влюблен. Он должен быть влюблен, иначе я его знать не хочу. Ей-богу, она готова вбить ему это в голову. И вобью, хоть бы пришлось каждый день с ним запираться. «Ты сначала расспроси его», — сказал маленький рыцарь. «Быть может, он сразу не сознается, он ведь дикарь, но это ничего. Понемногу ты добьешься его доверия, узнаешь его лучше, и тогда будешь знать, что делать». Тут маленький рыцарь обратился к пану Заглобе. «Она кажется легкомысленной, а она смышленная». «И козы бывают смышленные», — отвечал серьезно пан Заглоба. Дальнейший разговор прервал пан Богуш. Он влетел, как бомба, и, едва успев поцеловать руку у Баси, начал кричать. «Черт, побери этого азыю Я целую ночь не мог глаз сомкнуть, чтобы ему ни дна, ни покрышки!» «А в чем провинился перед вами Азия?» — спросила Бася. «Знаете ли вы, панове, что мы вчера делали?» Пан Богуш, вытаращив глаза, обвел всех троих взором. «Что же?» Творили историю, ей-богу, не лгу, историю. Какую историю? Историю Речи Посполитой. Это попросту великий человек. Сам пан Собески изумится, когда я ему изложу замыслы Азии. Великий человек, повторяю, и сожалею, что не могу сказать больше, я уверен, что вы изумились бы, как изумился и я. Могу вам только сказать, что если удастся то, что он задумал, тогда он далеко уйдет. «Например», — сказал Заглоба, — «гетманом будет». А пан Богуш подбоченился. «Да, гетманом будет. Жаль, что я не могу сказать более, но быть ему гетманом и баста». «Разве что собачьим. Впрочем, у Чабанов тоже есть свои гетманы. Тьфу, что это вы, пан Подстолий, говорите? Что он сын Тугайбея, все это прекрасно». а если он будет Гетманом, то кем же буду я? Кем будет Михал? Кем должны быть вы сами? Меня уже однажды шляхта назначила региментарем, и я только из дружбы к пану Павлу уступил ему это звание. Но вашего предсказания я решительно не понимаю. А я вам говорю, что я великий человек. А разве я не говорила, сказала Бася, повернувшись к дверям, в которые стали входить другие станичные гости. Прежде всего вошла пани Боская с Синёкой с Зосей и пан Нововейский с Эвкой, которая после плохо проведённой ночи казалась ещё привлекательнее, чем всегда. Она плохо спала, потому что её тревожили странные сны. Ей снился Азея, только ещё более красивый и более настойчивый, чем прежде. Кровь бросалась в лицо Эви при одном воспоминании об этом сне. Ей казалось, что этот сон можно отгадать по её лицу. Но на неё никто не обращал внимания. Все стали здороваться с хозяйкой. Потом пан Богуш стал снова рассказывать о великом предназначении Азии. Бася радовалась, что это услышат пан Нововейский и Эва. После первой встречи с татарином старый шляхтич уже успокоился, он уже не заявлял на него своих прав, как на своего слугу. Правду говоря, открытие, что Азия татарский князь и сын Тугайбея, импонировало ему необычайно, Он с удивлением слушал о его небывалой храбрости и о том, что сам Гетман поручил ему такое важное дело, как возвращение в Речь Посполитую всех липков и черемисов. По временам пану Нововейскому казалось, что речь идет о ком-то другом. Так вырос в глазах его азыя. А пан Богуш все повторял с таинственным видом. Это еще ничто в сравнении с тем, что его ожидает, но только говорить об этом нельзя. Когда другие недоверчиво закачали головами, он воскликнул, «Два великих человека только и есть в Речи Посполитой, пан Собеский и Тугайбеевич». Ради бога, воскликнул наконец, выходя из себя пан Нововейский, «Если он и князь, то все же кем он может быть в Речи Посполитой, не будучи шляхтичем? Ведь прав гражданства у него еще нет». «Пан Гетман выхлопочет ему 10 таких грамот», — сказала Бася. Панна Эва слушала все эти похвалы с полузакрытыми глазами и бьющимся сердцем. Трудно сказать, так же ли горячо билось бы оно при виде бедного и неизвестного азы как билось теперь при виде азы рыцаря и человека с великим будущим. Но его блеск покорил ее». а воспоминания о давнишних поцелуях и свежие впечатления сна наполняли ее девственное тело дрожью наслаждения. «Столь велик и столь знаменит», — думала Эва. «Что ж удивительного, что он горяч, как огонь!»